К этим книгам примыкает метеорология. В ней изображается всеобщий физический процесс в его реальных формах. В этой книге Аристотель рассматривает частные определения «дождь», «соленость моря», «облака». «Росу», «Град», «Снег», «Иний», «Ветры», «Радугу», кипение, «Варку» и «Жарение», «Цвета» и так далее. О некоторых предметах, например, о цветах, Аристотель написал специальные произведения. Ничего им не забывается. Изложение в этих произведениях получает, однако, все более и более эмпирический характер – Книга о Вселенной, завершающая ряд этих произведений, не признается подлинной. Это адресованный Александру отдельный трактат, в котором отчасти суммарно повторяется то, что уже содержится в других произведениях и уже потому одному не может принадлежать этому циклу. Затем Аристотель переходит к органической природе. И в этой области его произведения дают не только естественную историю, но и физиологию и анатомию. К анатомическим сочинениям принадлежат о способе хождения животных, о частях животных. О физиологических явлениях он говорит в следующих произведениях – о рождении животных об общих движениях животных, затем он говорит о различии между молодостью и старостью, говорит о сне и бодрствовании, о дыхании, о о краткости и долготе жизни и так далее. Все это он рассматривает отчасти эмпирически и отчасти спекулятивно. Наконец, следует история животных, но последнее произведение представляет собой не только естественную историю, но также и описание общих свойств животных. Если угодно, нечто вроде физиолого-анатомической анатомии. Ему приписывается также и ботаническое произведение под названием «О растениях». Таким образом, мы здесь видим философию природы во всем объеме и со всеми подробностями ее внешнего содержания. Что касается в общем этого плана, то нечего говорить о том, что это не тот необходимый порядок, в котором должна трактоваться философия природы или физика. В продолжении долгого времени физика также сохраняла эту унаследованную от Аристотеля форму и тенденцию понятия выводить части науки из целого, чтобы таким образом даже неспекулятивные составные части науки все же сохраняли эту связь как внешний порядок. Этому способу трактования следует, безусловно, отдавать предпочтение перед порядком изложения в наших учебниках физики, представляющих собою совершенно неразумный ряд случайно соединенных друг с другом учений. Такой способ изложения, это приходится, правда, признать, больше соответствует современному способу рассмотрения природы, которая в своем понимании чувственного явления природы хочет всецело обходиться без понятия и разума. Раньше физика еще содержала в себе кое-что от метафизики – опыт показавший, что такой способ рассмотрения не дает возможности разобраться в явлениях, побудил физиков держать метафизику, возможно, дальше от физики, и придерживаться того, что они называют опытом. Они полагают, что здесь они получают прямо в руки настоящую, неиспорченную мыслью истину, только что вышедшую из рук природы. Совершенно освободиться от понятия они, правда, не могут. По какому-то молчаливому соглашению они признают известные понятия, как, например, состояние тел из частей, силы и так далее, и пользуются ими, ничуть не подозревая, являются ли эти понятия истинными и не зная, каким образом они вообще истинны. Относительно же содержания, современные физики в столь же малой мере выражают истинность предмета. Они выражают лишь чувственное явление. Напротив, Аристотель и вообще древние понимали под физикой постижение природы, всеобщее. Поэтому она у Аристотеля носит вместе с тем название «учение о началах». Ибо в явлении природы выступает существенным образом это различие между началом и его последствиями, явлением и это различие исчезает лишь в подлинном умозрении». Однако если, с одной стороны, физические исследования у Аристотеля носят преимущественно философский, а не экспериментальный характер, то он все же в своей физике рассуждает как бы эмпирически. Как в общей части аристотелевской философии, на что мы уже указали выше, различные части распадаются на ряд самостоятельно определенных понятий. Так и здесь имеет место то же самое, и мы можем поэтому дать отчет лишь о некоторых частях его физического учения. Одна часть этого учения не настолько всеобща, чтобы обнимать другую, ибо каждая часть его физического учения образует нечто самостоятельное. Но следующие части, имеющие своим предметом больше единичное, чем всеобщее, уже не так подчиняются господству понятия, а превращаются в такого же рода поверхностное указание оснований и объяснение ближайшими причинами, какое мы имеем в нашей физике. Относительно всеобщего понятия природы, Мы должны сказать, что оно изложено у Аристотеля возвышеннейшим и истиннейшим образом. В идее природы именно существенно важны, согласно Аристотелю, два определения, а именно понятие цели и понятие необходимости. Аристотель сразу берет предмет в его глубочайшей основе. Мы здесь имеем перед собой унаследованную от того времени старую и различно разрешаемую антиномию между необходимостью и целесообразностью. Первый способ рассмотрения – есть способ рассмотрения согласно внешней необходимости, а это означает то же самое, что случай. Эта точка зрения – понимает вообще явления природы так, что они определяются извне естественными причинами. Другая точка зрения рассматривает явления природы телеологически. Но существует двоякого рода целесообразность – внешняя и внутренняя – и в воззрениях новейшего образования сначала долго господствовало первое. Так рассмотрение физических явлений мечется между этими двумя точками зрения, ищет внешних причин и возится с формой внешней телеологии, повещающей цель вне природного. Эти определения были знакомы Аристотелю — и он исследует их по существу, чтобы решить, как обстоит дело. Но понятие Аристотеля о природе превосходнее современного, ибо главным является у него определение цели как внутренней определенности самой природной вещи. Он таким образом понимал природу как жизнь — То есть как нечто такое, что есть цель в самом себе и единство с самим собою. Понимал как нечто такое, что не переходит в другое, а определяет изменения через посредство начала деятельности соответственно своему своеобразному содержанию и благодаря этому сохраняет себя в этих изменениях. Аристотель имеет при этом в виду внутреннюю, имманентную целесообразность и рассматривает необходимость как внешнее условие. Аристотель таким образом определяет с одной стороны природу как целевую причину, которую следует отличать от того, что представляет собой случай и счастье.